Картинки из прошлого. Порт Бейра. Мозамбик. Территориальные воды. 22 марта 1979 года. Итак, прогоняем задачу еще раз. Капитан ВМФ ЮАР был подчеркнуто сухой и деловит. Сейчас вы на четырех лодках-задях десантируетесь на побережье. Чем вы там занимаетесь, меня не интересует ни в малейшей степени. Я на всякий случай ухожу за пределы Тервод. До утра мы ждем вас. Если вы не появитесь до утра, извините, я ухожу. Проблемы мне ни к чему. Это ясно? — Ясно, сэр, — мрачно ответил Маккензи. — Тогда вперед из песней. Не теряйте зря времени, его у вас и так мало. Корабль, который перебросил Радезийцев к месту проведения операции, представлял собой боевое судно класса Министер. К 1970 годам правительство и военное командование Южной Африки пришло к выводу о нецелесообразности использования крупнотоннажных боевых кораблей. Вместо этого была сделана ставка на контроль литорали. Учитывая это, а также то, что у ЮАР было не так много друзей и торговых партнеров, взгляды обратились на Ближний Восток, а именно Израиль, с которым у ЮАР были давние, хотя и не афишируемые, связи. Выбор, в частности, был сделан в пользу патрульного ракетного катера класса «Решеф». В Южной Африке эти катера были переоборудованы под свои задачи. Полная полезная нагрузка судна равнялась 430 тоннам, в длину он был 62 метра с 8-метровой мачтой. Четыре двигателя позволяли ему развивать максимальную скорость в 32 узла. При крейсерской скорости данное судно способно было покрыть 5800 километров без дозаправки. Обычное вооружение состояло из двух 76 миллиметровых пушек, двух 20 миллиметровых пушек, двух спаренных пулеметов калибра 12,7 мм и шести противокорабельных ракет «Скорпион». Подобный корабль мог быть использованный для выполнения специальных операций, в частности, доставки «Командос» к месту проведения диверсий. На нем имелся кормовой отсек для размещения десантников, а при необходимости турели и ракеты могли быть убраны с палубы, чтобы предоставить десантникам оперативный простор. Именно это и было сделано. Ракеты убрали, чтобы в пути можно было потренироваться на палубе и проверить вооружение. Пробормотав что-то насчет людей, корчащих из себя целок, Маккензи вышел на палубу. Корабль весьма ощутимо покачивался на волнах, Черная покрывало ночи уже накрыло водную гладь. Задяки уже спустили, и если бы на каждом из них не подсвечивали фонариками с красным светофильтром, кто-нибудь вполне мог бы при посадке оказаться за бортом. Команда была еще на борту. В лодках только южноафриканские лоцманы черная униформа, черные шерстяные шапочки, черные резиновые сапоги, измазанное маскировочной краской лицо. Официально лодки принадлежали ВМФ ЮАР, и, значит, управлять ими должны были южноафриканские моряки. Неофициально. Маккензи отлично понимал, что при первых признаках рассвета южноафриканцы просто уйдут, бросив их на берегу, с разъяренными мазамбикцами за спиной. Права на провал они не имели. Итак, слушаем все меня. Во тьме ночи радезийские спецназовцы представляли собой черные тени, блестели лишь белки и глаз. Права на провал у нас нет. Как только мы высадимся на берег, у нас три, максимум четыре часа, чтобы отстреляться и уйти. Не больше. На подходе будут потери. Большие. Кто не готов, шаг вперед. В строю не сдвинулся с места ни один человек. Это было уже традицией. Ни один из асовцев никогда не отказывался от задания, каким бы опасным и тяжелым оно ни было. По лодкам.